Павел смотрел из машины, как Саша поднимается по тропинке к церкви. Через пять минут внизу припарковался большой темный джип. Филатов вышел и отправился по той же тропе. Следователь кивнул полицейским, чтобы оставались внизу. Нельзя было спугнуть убийцу. «Надеюсь, я не дал им слишком много фора», — подумал он, поднимаясь вслед через пару минут. Но когда оказался у церкви, на пригорке никого не было.